Глава двенадцатая. На следующее занятие профессора Теренса я отправлялась с замиранием сердца. Не потому, что вдруг стала бояться Эйдара и его возможной мести. Благо, я девочка взрослая и примерно знала, как с ним бороться. А потому что даже не представляла, как кто-нибудь другой мог заменить Терренса. Он же преподаватель и маг высшего класса. Да, у нас есть и другие специалисты экстракласса, но они всё время загружены и отвечают за другие предметы. А из тех, кто работает на том же поприще, что и Теренс, не найдётся достойная замена. потому, войдя в аудиторию, как и привыкла за три минуты до начала лекции, я едва не вскрикнула от радости. Профессор Терренс, как ни в чём не бывало, занимал своё преподавательское место и привычным движением перебирал материалы для следующего занятия. «Добрый день, Рьяна», — заметив буквально сияющую от радости меня, протянул он. «Рад, что вы всё-таки пришли на занятие. Боюсь, некоторые из ваших однокурсников решили прогулять, считая, что его вновь не будет. А ведь нам сегодня придётся разобрать две темы. Вас восстановили?» С надеждой спросила я ли, что коварство Эйдара оказалось бессмысленным, и Терренс всё равно смог вернуться на рабочее место. «Пока что никаких претензий ко мне нет», — подтвердил профессор, улыбаясь мне. «Была маленькая неувязка, но это случилось не по злому умыслу, а, скорее, случайно, по незнанию. Я даже не могу сердиться на человека, который поставил меня в столь неловкую ситуацию, хотя о его личности могу только догадываться. Я даже не сомневалась в том, что причиной отстранения профессора Терренса было Эйдар». Среди студентов в аудитории его не было. Я, радуюсь тому, что сегодня наконец-то будет полноценное занятие, ещё и без лишних помех в виде дара, поспешила занять место в первом ряду. Всё же мне хотелось видеть каждое движение Терренса, каждый жест, впитывать знания, которые он нам предоставлял, а не просто расплёскивать их, по глупости своей не акцентируя внимание на деталях. Зазвенела мелодия звонка, обозначающая начало занятия, и Терренс поднялся со своего места, взял в руки текст лекции и начал. «Сегодняшняя тема...» Я раскрыла тетрадь и принялась стремительно записывать основные тезисы. Пока Теренс не показывал примеры, на него можно было и не смотреть. А вот потом придётся внимательно наблюдать, буквально за каждым движением, чтобы случайно не совершить непростительную ошибку. Преподаватель как раз начал диктовать важную формулу, где нужно было не промахнуться ни в одном слове, как под дверью раздался некий звук. Я безошибочно узнала голос столь раздражающего меня Идара. Очевидно, у аудитории, как частенько бывало, уже собралась группа опоздавших студентов, и они, зная предпочтения Терренса, не спешили врываться на занятия. Но Барнетт был другого мнения. Он считал, что единственный человек, о чьих предпочтениях следует задуматься, — это он сам. «А постучаться и попросить войти вы не могли?» Следом за голосом раздался стук, и дверь спахнулась. «Добрый день». Эйдар с холодным прищуром уставился на Терренса и явно без особенного желания протянул. «Разрешите войти?» Он не выглядел особенно удивлённым. Значит, знал, что увидит Теренса здесь. И, судя по тому, как сейчас с вызовом смотрел на него, явно был не в восторге от этой встречи. Мне вообще показалось, что Идар с каждым разом всё хуже и хуже относился к преподавателю, особенно после той стычки в коридоре. Неужели он в самом деле имеет отношение к антимагической группировке, а Теренса воспринимает как врага? С какой стати? Терренс нахмурился. Я должен пускать опоздавшего студента на лекцию. Я чётко оговариваю правила. Опоздавшим? «А хотя бы стой!» — перебила Эйдар, даже не дослушав преподавателя, что в формуле на доске допущена ошибка. Моя рука невольно замерла над бумагой. «Ошибка? Быть такого не может. Я и представить себе не могла, чтобы профессор Терренс допустил в формуле ошибку, да ещё и такого уровня, чтобы её мог без проблем заметить студент. Если Эйдар, конечно, вообще студент, потому что он не числится, по словам дядюшки, нигде». И во все эти дурацкие рассказы об изменившихся данных после пожара или что там с ним случилось, я не верила ни грамма. «И где же ошибка?» — холодно поинтересовался Терренс. «Вы пользуетесь старым стилем. Употребляете двойной ограничитель, а он, вместо того, чтобы усилить контроль, в определённом классе боевых заклинаний просто самоуничтожается, и таким образом магу становится гораздо сложнее контролировать свою силу. Без этого...» Эйдар спокойно стёр одну из закорючек на доске. «Заклинания становятся гораздо проще». и уже не надо обладать сверхъестественными способностями, чтобы удержать его в узде. Но вам это кажется невыгодно — преподавать доступную магию. Куда проще сделать её чем-то таким, что запутаться проще простого?» Теренс никоим образом не отреагировал на этот выпад. Тем не менее, Эйдар явно сказал правду, потому что преподаватель только сухо велел ему сесть. «Я едва не зашипела от гнева, когда Барнет занял место рядом со мной и отодвинулась на краешек скамейки, надеясь дистанцироваться». Но Эйдар, не особенно заботясь о том, что на нас могут смотреть, поймал меня за край мантии и почти силой подтянул к себе. «Не жалеешь?» — прошептал он мне на ухо. «Что слушаешь этого человека? Сдаётся мне, что это далеко не первая ошибка в его записях, а слепая вера никогда не помогала хорошему усвоению новой информации. Или ты не слышала о критическом анализе? Как там твой насморк?» Вместо этого полушепотом поинтересовалась я, не забывая перенести в тетрадь видоизменённую формулу. Не потому что доверяла Эйдару, а потому что хотела проверить. Вдруг источник этих знаний укажет мне на его настоящее прошлое. Уже не чихаешь? И кто ж тебя расколдовал? Ты думаешь, я сам не способен? Я не стала спорить. Снять чихательное заклинание трудно в первую очередь потому, что формула противодействия огромная, и Эйдар, по логике, просто не успел бы её выдохнуть. Но мне не хотелось мешать Терренсу и привлекать к себе внимание пустыми разговорами о произошедшем вчера. А вместо этого я попыталась сконцентрироваться на том, что рассказывал преподаватель. Это было непросто. Меня постоянно дезорганизовывало присутствие Эдара и хотелось, если честно, пересесть. К тому же я была уверена, что этот гад захочет мне отомстить, и понятия не имела, как именно. Вот только месть может оказаться страшной, если он в самом деле относился к группировке антимагов. Я тряхнула головой, отгоняя прочь дурацкие мысли, едва носом не уткнулась в свой конспект. Идар рядом хмыкнул, но я проигнорировала его голос. Заметила только что, он глаз не сводил с Теренса, но даже не думал ничего писать. Вы не желаете вести конспекты, Идар? сухо поинтересовался преподаватель. В таком случае, зачем же вы прорывались на лекцию? Ну как же, закатил глаза Идар. Я же должен знать, какие ещё ошибки вы случайно допустите. Я видела, как помрачнел обычно спокойный Теренс. Он с такой скоростью повернулся к доске, что даже выронил что-то, и не заметил этого. как, впрочем, и большинство студентов, сейчас шокировано смотревших на Эйдара в попытке понять, как он может позволять себе выпады в сторону преподавателей и совершенно ничего не бояться. Остаток лекции прошёл настолько сухо и спокойно, насколько это вообще было возможно. Эйдар всё же воздержался от замечаний, но я чувствовала, как накалялась между ним и Терренсом атмосфера. Наверное, потому, когда нас отпустили, преподаватель вылетел из аудитории самым первым, наскоро попрощавшись с нами. Студенты потянулись следом. Я тоже вышла, но, пройдя шагов десять, вспомнила о том загадочном предмете. Интересно, что это было? Надо вернуться в аудиторию, найти и вернуть Теренсу. Я уже почти осуществила свой план, но замерла в дверном проёме. Вовремя заметила, что Эйдар задержался в аудитории. И увидела, как он, отыскав на полу тот самый крохотный предмет, спешно сунул его в карман брюк. Что бы это ни было, оно не просто так нужно Эйдару. И я почему-то не сомневалась, что он забрал эту вещицу, дабы потом навредить профессору Теренсу, и не могла этого допустить, и даже знала, что я могу сделать в этой ситуации.